Глава 42. До свидания, Ольга Александровна, прощаются со мной студенты-второкурсники. До свидания. Я выключаю проектор и поворачиваюсь спиной к аудитории, чтобы стереть с доски записи. Семестр начинается спокойно. И то, что мне не приходится вести лекции у 33-й группы, придает мне надежда на то, что этот год окажется без эмоциональных встрясок. Оля, слышу мужской голос и оборачиваюсь к Антону Игоревичу. «Привет!» – улыбаюсь. «У тебя сейчас здесь пара?» – заканчиваю вытирать маркер. «Да, а ты?» «У меня окно. Пойду на кафедру, поработаю над статьей. Ехать домой, чтобы потом возвращаться обратно, не вижу смысла». «Так, может, пообедаем потом вместе?» – предлагает Антон. «Посмотрю, что у тебя получается. Я откладываю щетку в сторону и подхожу к столу, чтобы забрать свои вещи». «Да, почему бы и нет?» Понимаю, что провести время в компании коллеги будет гораздо продуктивнее и приятнее, чем заниматься самокопанием на протяжении часа. Мне будет полезно послушать твое мнение о моей работе. Тогда увидимся после пары», – улыбается Антон, подойдя к столу и смотря мне прямо в глаза. «Конечно. Напиши, как освободишься». Забираю вещи и направляюсь к выходу. «Оль», – зовет меня Антон. «Да», – оборачиваюсь к нему. «Ты забыла». Протягивает мне футляр от очков. «Ой, похоже, что выпал из сумки!» Берусь за футляр. «Большое спасибо, Антон Игоревич!» Стараюсь все же в стенах университета быть осторожнее и сохранять субординацию даже с теми, с кем нахожусь в дружеских отношениях. «Всегда рад помочь, Ольга Александровна!» Наши пальцы соприкасаются, и я мгновенно отдергиваю руку, как раз в тот миг, когда слышу шаги и разговоры. В аудиторию заходят студенты. «До скорого!» – машу рукой и разворачиваюсь к двери. Делаю несколько шагов, а потом мне кажется, что в коридоре раздается знакомый смех, плечи осыпает мурашками, сердце ухает в пропасть, а я лихорадочно думаю о том, как бы мне проскочить таким образом, чтобы не столкнуться лицом к лицу ни с одним из мажорской компании. И особенно я опасаюсь встречи с ним. Мгновения идут, и у меня не остается иного выхода, кроме как собрать волю в кулак и шагнуть в коридор. Прятаться от студентов весь год – не самый благоразумный способ решения проблемы. Выхожу из аудитории, направляясь в сторону кафедры, и дыхание перехватывает. Нет, мне не показалось. Я правда слышала его смех. Прямо на меня идут все действующие лица одного из самых жутких моментов в моей жизни. Стараюсь смотреть сквозь них... Но все равно замечаю, как Власов кладет руки на плечи Руднева, сжимает их и, наклонившись ближе, говорит нечто такое, отчего его друг запрокидывает голову, заливисто смеясь, а затем поворачивает голову, и наши взгляды встречаются. С лица Руднева сползает улыбка. Он смотрит пристально и с таким презрением, будто я худшее, что он встречал в жизни. — Здравствуйте, Ольга Александровна, — здоровается Гордеев. — Вы не к нам? улыбается он. «Мне нужно идти дальше, но эти подонки растянулись на весь коридор, и я боюсь, что случайно смогу соприкоснуться хоть с кем-то из них. Поэтому я не двигаюсь с места и жду, когда освободят дорогу. «Добрый день», отвечаю сухо, игнорируя его вопрос. Денис быстро отводит взгляд в сторону, кивая кому-то, стоящему позади меня, и забывая обо мне. «Я же нахожусь как в тумане», и даже зажмуриваюсь от страха, когда они равняются со мной. В животе все стягивается в узел, и, кажется, сердце перестает стучать. Открываю глаза и замечаю боковым зрением Руднева, проходящего мимо. Его парфюм щекочет ноздри, вызывая беспощадные флешбеки. На лбу выступает испарина. — Может, вы и в этом году будете нас учить? — не удерживается от комментария Власов. «Мы не дотягиваем до уровня Ольги Александровны», отвечает Залесский, когда они уже проходят мимо. Словно ощутив толчок, делаю шаг вперед. Двигаюсь автоматически, слыша громкий смех четверки. Дохожу до деканата и, пройдя на кафедру, падаю на стул, пытаясь взять себя в руки. Я не ждала, что будет просто, но и на подобную реакцию на эту четверку я не рассчитывала. Станет мне легче спустя время. Или весь год мне предстоит ловить панические атаки при виде ублюдков, пытавшихся разрушить мою жизнь? Не знаю как, но я должна стать сильнее и выдержать этот год. Ведь если я смогу, тогда это будет означать, что ни одна сволочь не сможет взять контроль над моей жизнью, и я больше не поддамся чьему-либо влиянию. Но уже через неделю моя жизнь в очередной раз перестает принадлежать мне и начинает все катиться к чертям с того самого злосчастного обеда, куда меня пригласил Антон.